Глава восемьдесят вторая. Пустая болтовня. Как бы то ни было, шень И оставался генералом. Обычно никто, кроме Гуюня, не рисковал вести себя с ним по-небратски. С маршалом у них после пары искренних дружеских слов непременно следовала очередная перебранка. Остальные же не могли позволить себе подобную неучтивость и должны были приветливо принимать его как гостя. Поскольку Гуюнь не собирался этим заниматься, Чангэн лично отправился отдать указания слугам. Шэнь и напрягся сразу, как зашел в поместье. Некоторое время он внимательно разглядывал высокую и стройную фигуру Яньвана, после чего спросил Гуюня. — Так ты действительно это сделал? Гуюнь долго не мог найти подходящего слова, так что, чуть помедлив, нерешительно промычал. Угу. Наконец, разобравшись, с чего вдруг Гуюнь старательно увиливал от темы, Шэнь-И почувствовал себя крайне неуютно. С одной стороны, он был шокирован, а с другой — что ему оставалось делать? Шэнь-И постоянно повторял «ты, ты, ты», но никак не мог описать словами это безобразие. Гуюню тоже было неудобно пускаться в подробные объяснения. Как мертвая свинья уже не боится, что ее сварят в кипятке, так и маршал присел, развернул промасляный сверток и достал соленую рыбу. Хотя Шень-И и раньше считал его крайне бессовестным человеком, но всему есть предел. Словно безутешная мать, генерал с болью в голосе заголосил. — Ты! Да как ты мог? Ради сиюминутного удовольствия! Вот скажи, что нам потом делать в будущем, а? — Вы что, и дальше планируете продолжать эти отношения? Это совершенно недопустимо. В твоем положении никто и рта не откроет. Но что насчет Янь-Вана? Разве император допустит подобное? А если потом один из вас передумает, то после долгого романа расставание будет болезненным. Ты, даже не зная, что тебе на это сказать, гудзе ты животное. Гуюню тер испачканной солью и перцем губы. Животным его сейчас обозвали совершенно незаслуженно. Поскольку объяснить он не мог, оставалось сидеть с загадочным выражением. Шэнь И нес полную чушь. Разумеется, Гуюнь все тщательно обдумал. Если речь шла исключительно о его чувствах, то он смог бы их сдержать. Вот только мир обычно гораздо сложнее. Человек способен управлять лишь своими собственными порывами, но никак не может повлиять на других людей. Если же любовная тоска вошла в плоти кровь и от сокровенных чувств никак не избавиться, ничего не остается, кроме как разбить голову кирпичом. Ведь люди порой отказываются от своих родителей и предков, что уж говорить о любви. Вот только из-за того, что Чангэн с детства страдал от кости нечистоты, обратного пути для него не существовало». Похоже, вместо того, чтобы умиротворить Чангена, близость его проблему усугубила. Гуюнь до сих пор сомневался, стоило ли ему переходить черту. Но если бы он только мог подробно объяснить постороннему человеку эту сложную, опасную и печальную ситуацию. «Когда мы вернем Дзяннань, я заберу его с собой», — спокойно пообещал Гуюнь плевать на чужие пересуды, буду его защищать, пока жив. Несмотря на то, что произнесено это было довольно небрежно, ушень и перехватило дыхание, и он закатил глаза. Гуюнь взял еще кусочек сушеной желтой рыбы, после чего разломил его и отдал половину своему другу. Перекуси по-быстрому, и когда ешь, проваливай. Ты разве не заметил, сколько у него дел сегодня было на военном совете? Пора бы тебе научиться следить за обстановкой». От ярости шень И едва не задохнулся, подавившись рыбой, но лишь понизил голос и сердито произнес. «Я приехал к тебе издалека, а ты при виде красавца сразу позабыл былую дружбу, и, вправду говорят, друг познается в беде». Гуюнь промолчал. В армии служили мужчины в полном рассвете сил. Кто-то окончил академию ханьлинь и мог спокойно предстать перед императором, а кто-то до армии читать не умел и занимался исключительно боевыми искусствами. Вкусы у всех тоже были разные. В армии грубые шутки и подколки были самым обычным делом. Часто с виду это были вполне приличные выражения, но стоило поменять пару иероглифов местами, как они звучали, крайне пошло. Примечание переводчика. Друг познается в беде. Если поменять местами первые два иероглифа в этой фразе, мы получим выражение «долго трахался». Гуюнь не удержался от ответной шпильки. «Как тебе не стыдно?» Поначалу Шэнь и опешил. Тщательно обдумав свои слова, он пришел к выводу, что Гуюню и правда нечего сказать в свое оправдание. Поэтому воскликнул. «Да это ты совсем стыд потерял!» Чангэн как раз разговаривал с дядей иваном когда услышал их крики. Приглядевшись, он заметил, что орет генерал Шэнь, после чего спросил слугу. А у нас не осталось того чая из мушмулы, что присылали из дворца. Не забудь чуть позже подать его генералу Шеню, а то, боюсь, если он продолжит в том же духе, то скоро осипнет. Гуюнь со скрещенными ногами сидел в сторонке, поедая рыбу из промасленной бумаги, и ждал, пока рассерженный на него Шень И успокоится». «Слушай, Дзипин, я понимаю, что ты расстроен. Родители договорились о браке и надавали обещания от твоего лица, но если тебе не нравится эта девушка, то какая разница, чья она дочь? У членов твоей семьи довольно запутанные отношения, но разве может твоя родня указывать генералу черного железного лагеря?» Шэнь И ненадолго задумался, потрясенный его словами но вскоре помрачнел. «Не то чтобы я их боюсь, просто...» Гуюнь кивнул. «Оба они родились в благородных семействах, так что прекрасно друг друга понимали. Шэнь И не обязательно было озвучивать свои мысли вслух. В детстве я слышал, как моя бабушка и тетка за глаза зовут отца бесполезным бездарем, не преуспевшим ни в боевых искусствах, ни в литературе». Они корили его за то, что он целыми днями просиживает штаны в приказе по астрономии и календарю, дошляется с монахами, — вздохнул Шэнь И. «В поколении моего отца родилось всего трое мужчин. У моего первого дяди с детства больные ноги, поэтому он не смог многого добиться». Мой отец склонен к праздному образу жизни. Долгие годы ответственность за нашу семью лежала на плечах моего третьего дяди. Когда мой дед узнал о том, что я бросил Академию Ханлинь, чтобы вступить в институт Леншу, то старика едва припадок не хватил. Он хотел вышвырнуть меня из дома». Отец и дядя защищали меня до последнего, в результате чего дед обвинил их в том, что в них нет ни капли почтения к родителям. Дошло до того, что вспомнили про законы нашего рода. Когда дед взялся за плеть, дядя бросился меня защищать и принял удар на себя». Поскольку он был ужасно измотан и далеко не в лучшей форме, то всего одного удара плети хватило, чтобы беднягу вырвало кровью. С тех пор его и без того неважное здоровье резко ухудшилось. Дядя скончался, не дожив до своего тридцать пятого дня рождения. После этого я принял решение вместе с тобой пойти служить в армию. Из-за чувства вины, из-за того, что мне не хотелось возвращаться домой и, чтобы заработать себе репутацию и показать семье, что они были неправы. Когда речь заходила о знатных семьях, посторонние люди могли лишь с завистью и восхищением смотреть на закатываемые ими роскошные пиры или их шикарную одежду, но немногие знали, насколько беспомощными порой чувствовали себя эти люди». Порой мне кажется, что тогда я повел себя глупо, — признался Шэнь И. — Ужасно глупо. Несколько раз я рисковал жизнью, чтобы завоевать себе репутацию, но стоило вернуться домой и узнать, что там да как, оказалось, их отношение ко мне совершенно не изменилось. Тут или оборвать все семейные узы и навсегда покинуть отчий дом, или же я так и буду всю жизнь связан этими запутанными отношениями с родней. «Вообще мне просто поныть немного захотелось. Ты не принимай близко к сердцу. Да забудь. По сравнению с твоей семьей, с моей, все не так уж плохо». Гуюнь засмеялся и сказал, «Да это все пустая болтовня». «Неужели?» — посмеялся над своими бедами Шэнь И. «Ты уже видел донесение генерала Джуна». Помимо состояния армии в своем докладе, он подробно описывает, что беженцы в Дзянбэй терпят ужасное бедствие. Пока стоит лето, но что с ними станет осенью? Если им не удастся найти себе кровь сейчас, то непонятно, на что они будут жить и что есть завтра. С утра никто не знает, что будет вечером. Это таким господам, как мы с тобой, что задарма проедают свой хлеб, можно целыми днями наблюдать за всем и болтать о пустяках. Договорив, он тихонько вздохнул, и следом воцарилось молчание. «Покажи мне завтра донесение генерала Джуна», — вдруг попросил Гуюнь. «Если выпадет подходящий момент, попробую представить его на аудиенции, а то достало слушать их разборки». Шэнь-И был ошарашен этим предложением. Ан-Дин Хоу являлся голосом армии. На протяжении многих лет он предпочитал не лезть во внутренние дела и вдруг решил встать на сторону военного совета или его высочества Янь-Вана. В этот момент в комнату неожиданно зашел Чангэн и вмешался в их разговор. И фу нет нужды приходить на аудиенцию, это все мелкие неурядицы». «Зачем тебе докладывать о них лично?» Еще издалека его завидев, Шэнь И оправил полы одежды и чинно уселся. «Ваше высочество в поте лица трудится на благо всех жителей страны, а мы в армии только и знаем, как транжирить деньги, ничего не зарабатывая. Тем не менее мы изо всех сил стараемся помочь, чем можем». Чан Гэн засмеялся. «Генерал Шэнь, да что вы такое говорите?» Для того, чтобы мы могли спокойно вздохнуть и восстановить страну, нашим генералам пришлось пролить реки крови. Строительство новых предприятий вдоль Великого канала — довольно непростой вопрос. Если армия решит вмешаться, это может усугубить ситуацию. Я справлюсь с этой проблемой, можете не переживать, беженцы будут устроены до наступления зимы». Его высочество Янь-Ван больше не был тем невежественным ребенком из приграничного городка янь -Хуэй. Когда страна находится на грани гибели, кто-то должен взять на себя груз ответственности и стать опорой государства. Несмотря на молодость принца, военным советом он управлял крайне хладнокровно и с большим достоинством, что всем бросалось в глаза — А речь его, что в устах другого человека звучали бы пустой болтовнёй, казались вполне разумными. Дошень и внезапно дошло, что с тех пор, как Яньван возглавил военный совет, в чём бы ни нуждалась армия, дополнительное финансирование или снабжение, они всегда это получали. Поставки оружия, техники и брони на фронт шли без перебоев. Императорский двор обычно с трудом находил и редко посылал припасы и оружие для армии. Поэтому не вернись, маршал, с генералом в столицу, им оставалось бы только недоумевать, с чего вдруг во время войны снабжение наладилось. Шэнь И сложил руки на груди и отвесил благодарный поклон. «От лица десятка тысяч солдат, воюющих на границах, я хотел бы выразить нашу признательность вашему высочеству». Чангэн рассмеялся и ответил. «Генерал Шэнь, не стоит благодарностей. К тому же Ифу уже от души меня отблагодарил, не правда ли?» Гуюнь потерял дар речи. «Вот ведь мелкий паршивец!» Чангэн забрал у него из рук промасленный сверток с рыбой и нежно произнес... «Съешь немного, и хватит. Не перебивай аппетит. Скоро будем ужинать». Закоренелый холостяк Шэнь И сидел теперь как на иголках. На этот раз Гуюню не потребовалось его выгонять. Шэнь И самому страстно хотелось после еды как можно скорее отсюда убраться. Во время трапезы у него кусок не лез в горло. Только вечером бедный генерал Шэнь, претерпевший невероятные физические и душевные страдания, наконец покинул поместье Андин Хоу. Чангэн отобрал у Гуюня чарку. Гуюнь беззаботно рассмеялся. «Да она пустая. Не буду больше пить вина. Дай мне хоть запахом насладиться». Чангэн бросил ему мешочек с успокоительными травами. «Этот запах получше будет». Гуюнь беспомощно покачал головой. Обычно он не отказывал себе в удовольствии выпить еще вина, но если он планировал изменить свои привычки, следовало подойти к этому ответственно. Гуюнь давно ни капли алкоголя не брал в рот. С Шэнь-И они выпили совсем немного, две или три чарки только чуть-чуть пригубили и смочили горло. Прекрасно зная желание Чангэна все контролировать, Гуюнь нарочно не стал опускать чарку. Тот действительно окружил Гуюня чрезмерной заботой. Как будто это приносило мир на душе и всегда улаживал его дела. При этом сам чанген никогда не обращался к другим за помощью. Это была сущая мелочь, Гуюнь рад был пойти у него на поводу. Они помылись и вернулись в спальню, но этим все и ограничилось. Гуюнь пригладил простыни и попросил чангена «Подай мне серебряные иглы». Накануне Чангэн испытал невероятное потрясение и великую скорбь, из-за чего едва не провалился в собственные галлюцинации. Когда спустя много лет его сокровенное желание сбылось, сердце переполнило радость, а голова шла кругом от невероятного восторга до помешательства. Тогда Гуюнь сдержался и ничего ему не сказал. Правда, два дня спустя, когда Шань вместе с остальными прибыл в столицу, послал за Чэн Цэнь Сюй. Барышня Чэнь пришла его осмотреть, а затем поставила Янь Вану с периодически появляющимися двойными зрачками иглы, снова превратив того в ежа. Есть такая старая пословица — «Чрезмерная радость влечет за собой печаль». «Нередко и совершенно здоровый человек может обезуметь от счастья. Его высочеству лучше поберечь себя». После чего она крайне неодобрительно посмотрела на Гуюня. Слово «животное» явно вертелось у нее на языке. Барышня Чень запретила Гуюню давать Чангену алкоголь, острую пищу, спорить с ним, а также велела сдерживать страсти. Помимо этого, она наказала Гуюню каждую ночь перед сном ставить Чангену иглы. Поскольку существовали на теле мужчины места, которые не подобает видеть девушке, барышня Чень попросила Гуюня произвести процедуру за нее. Под ее руководством он на протяжении нескольких дней осваивал технику иглоукалывания. Благодаря тому, что с самого детства маршал занимался изучением боевых искусств, то легко находил все акупунктурные точки. чан Чанген спокойно лежал в кровати на животе. Он распустил Гуюню волосы, накрутил выбившуюся прядь на палец и безбоязненно доверил лекарю-недоучке свою спину. Каким бы тяжелым и утомительным ни выдался день, это приносило Чангену невероятное умиротворение. Ему хотелось, чтобы это не заканчивалось никогда. Глава восемьдесят третья. Контратака. Поскольку Гуюнь ничего не смыслил в иглоукалывании, то мог только в точности следовать указаниям барышни Чень. До него раньше доходили несколько преувеличенные слухи, что якобы одна неправильно поставленная игла может парализовать человека, поэтому он действовал крайне осторожно и взвешенно, вымеряя каждую мелочь, вплоть до глубины втыкания игл. С его плохим зрением это было нелегкой задачей. Вздохнул с облегчением Гуюнь лишь тогда, когда последняя игла встала на место. В процессе от волнения он вспотел и вытер руки лежавшим рядом поясом-полотенцем. Когда он снова повернулся к своему пациенту, то заметил, что чанген наклонил голову на бок и, не моргая, его разглядывал. Двойные зрачки и алые проблески исчезли, взгляд его сделался спокойным и отстраненным. Слабый свет от паровой лампы отражался в глазах Чангена, словно из очки пламени в масляном светильнике, зажженном перед статуей Будды. «Куда ты смотришь?» — спросил Гуюнь. Чанген приподнял уголки губ в подобии улыбки. Из-за того, что тело его было истыкано серебряными иглами, лицевые мышцы парализовало, и он не мог даже рассмеяться гуюн невольно залюбовался плавными изгибами его красивой спины. Как бы ни хотелось ему сейчас отыграться, он не смел нарушить указания лекаря и распускать руки. Наконец он откашлялся и произнес. «Все, хватит уже улыбаться. Лучше ложись поскорее спать. Тебе завтра разве не надо рано вставать?» «Дзы Из-за того, что чан Чанген не мог пошевелить лицевыми мускулами, говорил он исключительно тихим нежным шепотом, и от этого его слова звучали еще более капризно. «Ты меня поцелуешь?» Гуюнь строго на него посмотрел. «Ты что, нарываешься? Похож на ежика, а все равно пытаешься меня соблазнить?» чан Чанген успел прекрасно его изучить. Одного обращения и фу было бы достаточно, чтобы тот сдался без боя. Каким бы бесстыдным ни казался Гуюнь, глубоко внутри он оставался человеком благородным, и пока в тело принца были воткнуты иглы, пальцем бы его не тронул. Поэтому с едва заметной улыбкой чан Чанген уставился на Гуюня. В глазах у него играли озорные искры. Гуюнь про себя подумал. «Свалился же ты на мою голову». Впрочем, Гуюнь не был не знавшим плотских желаний старым монахом. Плечи сидевшего перед ним прекрасного юноши были такими широкими, а талия тонкой. Волосы черным атласом рассыпались по белым плечам. Разве можно остаться равнодушным? Гуюне ничего не оставалось, кроме как выпрямиться и прикрыть глаза, чтобы немного отвлечься. Вскоре рядом раздался шорох. Открыв глаза, Гуюне видел Чангена, подобно трупу, поднявшегося с кровати. Тот легонько поцеловал его, а затем мягко поймал его верхнюю губу своими, оттягивая и посасывая. Густые его ресницы едва заметно дрожали, что никак не вязалось с напряженным и за игл выражением лица. Больше всего Гуюню хотелось оттолкнуть этого наглеца куда подальше, но тело его было утыкано иголками, непонятно, за что ухватиться-то. В итоге он не успел ничего предпринять, потому что чан Чангэн повалил его на кровать. Его полуобнаженный возлюбленный прижался к нему. У Гуюня дернулся кадык. Ему казалось, что его непоколебимое терпение вот-вот станет стальным. Вне себя от гнева он шлепнул его высочество Яньвана по заднице и заорал. — Ты что, сдурел? Мы же не вытащили иглы! Чангэн уткнулся подбородком в изгиб его шеи и пробормотал. «Ничего страшного. Когда в тот день ты лежал в моих объятиях, мне все казалось, что это сон. Уже много лет не снилось ничего приятного. Если сон хорошо начинался, то вскоре оборачивался кошмаром. Я сам себя тогда перепугал, и это спровоцировало ужасное видение». Гуюнь поднял взгляд к полугу над кроватью и спросил, «Что ты обычно видишь в этих кошмарах?» Непонятно было, услышал ли его Чангэн или нет. Тот не спешил с ответом, только пристально глядел и периодически целовал его щеку. Гуюнь протянул руку, чтобы помешать ему. «Не приставай, ты только и можешь, что разжечь во мне огонь, остальное уже не твоя забота». Чангэн вздохнул. Впервые в жизни ему захотелось нарушить строгий наказ лекаря. Не удержавшись, он понизил голос и произнес «Тебе к лицу парадные одежды». Гуюнь нашел на его теле место, куда не были воткнуты иглы, и осторожно обнял. «Разве все, что я не надену, мне не к лицу?» Его немного клонило в сон. Из-за того, что Чангэн маялся бессонницей, в комнате постоянно курились успокоительные травы. Непонятно, действовали ли они вообще на принца, зато гуюнь, как рыбка, случайно заплывшая в чужой пруд, засыпал все раньше и раньше. После того покушения западных стран его старые раны напомнили о себе. Прошло целых полгода, и гуюню заметно полегчало, но он чувствовал, что здоровье его уже никогда не будет таким, как прежде». На поле боя Андинхоу был точно натянутая тетива, но стоило ему вернуться во дворец, где не нужно спать с боевым топором под подушкой, и тетива эта ослабла. Все чаще на него накатывала непроходящая слабость. Они перекинулись всего парой слов, но глаза уже закрывались. Чангэ навсегда восхищала его бесстыдство, поэтому со смешком он ответил. Вот бы ты наряжался лишь для меня, чтобы никто больше не видел тебя в парадных одеждах, броне или повседневном платье и не бросал жадные взгляды. Не понять было, сказано в шутку или всерьез. Лежавший закрытыми глазами Гуюнь счел, что это были лишь нежные игривые слова, что приятно нашептывать в постели. Он недобро ухмыльнулся». «Боюсь, что это невозможно, но ты единственный можешь полюбоваться мною без одежды». Взгляд Чангена мгновенно изменился. Торчащие по всему телу серебряные иглы не помешали ему медленно поднять руки и начать беспорядочно гладить тело любимого, окончательно его разбудив. Гуюнь уклонился от поставленных им самим игл, после чего похлопал Чангена по спине и сонно пробормотал. «Не шали, мало я в тебя иголок воткнул». Снаружи кто-то тихонько постучал в окно. Глаза Гуюня по-прежнему слипались. «А? Я открою». С этими словами он осторожно оттолкнул Чангена в сторону и распахнул маленькое ажурное окно. Грязная деревянная птица влетела в комнату и упала прямо ему в ладонь. Выглядело это изделие довольно старым. Гуюнь с его собачьим нюхом сразу учуял исходивший от нее сильный запах сандала. Он вернулся в постель и передал птицу Чангену. «Письмо отплешил васла Ляо Жаня. Куда это он, интересно, на этот раз сбежал?» После того, как Ли Фэн провел зачистку в храме хуго его настоятелем собирались назначить Ляо Жаня за успешное спасение правителя. Вот только Ляо Жань категорически отказался от этого поста, предпочтя бездельничать в храме, а вскоре отправился странствовать по свету, как бродячий монах. Он помогает беженцам устроиться в Дзянбэй. Чангэн не очень ловко поднялся. Иногда простой люд охотнее верит словам монаха, чем чиновника. чан Чангэн вскрыл брюшко деревянной птицы, достал письмо и быстро проглядел его. Улыбка на его лице тут же угасла. Спустя некоторое время он тяжело вздохнул и отложил письмо в сторону. Гуюнь взял послание в руки и сам прочел, после чего спросил. Если в Дзянбэй эпидемия, то почему об этом ничего не слышно? Климат у них жаркий и влажный, умерло много людей. Если вовремя не позаботиться о трупах, то неудивительно, что начнется эпидемия. В прошлом году Великий Канал восстанавливали. Я поручил чиновникам устроить беженцев, а эти лживые ублюдки скрыли от меня правду, прошептал чанген сев в постели. Вид у него был до того изможденный и усталый, что, казалось, душа его держится в бренном теле лишь при помощи нескольких серебряных иголок. Он посмотрел на угол кровати. Из-за длинной тени от лампы в изголовье кровати казалось, что лицо его еще сильнее осунулось. «Я надеялся на то, что принятых мер хватит хотя бы года на два, а потом я что-нибудь придумаю» кто знал, что все так обернется? Если бы система не прогнила до основания, то благородные местные чиновники не напоминали бы разбойников. Гуйюнь заметил, что Янь-Ван совсем не удивлен таким поворотом событий, поэтому спросил. — Так ты обо всем этом знал? Чангэн замер. — помоги вытащить иглы, мне полегчало. Императорский двор продолжал свои распри, несмотря на то, что жители страны были истощены войной, и многие погибли. Гуюнь аккуратно вытащил иглы, после чего достал тонкие одежды и накинул их на Чангена. Затем он крепко обнял его за талию и сказал... — Не думай сейчас об этом. Лучше хорошенько выспись, поделись со мной своими проблемами. Тебе не обязательно нести это бремя в одиночку. Чангэна взволновали его слова. Он повернулся к Гуюню и резко спросил. — Неужели ты готов помочь мне с чем угодно? Подумав, Гуюнь дал ему следующий ответ. — Кроме вещей незаконных и бесчестных. Если ты попросишь меня о звездах с небес, я не смогу подарить тебе луну, но в любую непогоду я готов подставить к небу лестницу, чтобы помочь тебе их достать. Так пойдет?» Последнее предложение он сказал с веселым выражением лица, и оттого это походило на шутку, но на этот раз Чангэн не засмеялся. Может быть, после игл его занемевшее тело еще не расслабилось, а может, он уловил в словах Гуюня скрытый подтекст. Гуюнь нежно поцеловал его в ухо. «Иди сюда, ложись». Вместо того, чтобы последовать его просьбе, гэн схватил Гуюня за подбородок. Еще недавно принц был совершенно спокоен, словно море звездной пыли, но вдруг небесная синева пошла рябью, и от привычной мягкости не осталось и следа. Его щеки побледнели, а глаза потемнели, на руках вздулись вены, пробуждая силу мифического древнего злого божества». Когда Гуюнь недовольно нахмурился, мертвая хватка Чангена чуть ослабла. Долгое время юноша смотрел на него с непередаваемым выражением лица. — Цзы-си, прошу, не лишай меня того, что уже мне дал. — Хорошо, — спокойно ответил ему Гуюнь. Все доходы от поместья теперь твои, но можешь хотя бы раз в месяц давать мне немного серебра на карманные расходы. Выслушав его отговорку, чан Чангэн помрачнел, а Гуюнь лишь рассмеялся, обнял его и повалил на кровать. — Да не брошу я тебя, клянусь небесами! Что ж ты такой недоверчивый? Лучше засыпай поскорее, я вот ужасно устал. Чанген не хотел менять тему. «А если я и правда, я тебя не оставлю, даже если ты сойдешь с ума». Гуюнь удобно устроился на его согнутой руке, используя ее вместо подушки. Пару раз он легонько шлепнул Чангена, а затем закрыл глаза». Если ты сбежишь и кого-нибудь покалечишь, то я переломаю тебе ноги и запру в поместье. Будешь круглые сутки сидеть под моим неусыпным надзором. Теперь доволен? Вот зачем ты среди ночи напрашиваешься на взбучку? Хотя ему не сказали ни одного ласкового слова, дыхание Чангена резко участилось, а глаза загорелись от голодного желания». И тут он, наконец, вспомнил наказ барышни Чень, помня ее совет, он решил не провоцировать кости нечистоты, поэтому лишь одарил Гуюня внимательным взглядом и покорно прилег рядом. Закрытыми глазами Чангэн мысленно представлял описанную им сцену. Все его тело напряглось. В его фантазиях гуюн действительно сломал ему ноги и запер в поместье. Сойдет и маленькая темная комната. Он бы ни слова против не сказал. Страдая от бессонницы, Ченгэн долго ворочался, пока, наконец, не протянул руку и не схватил Гуюня за запястье. — Говоришь, что если я сойду с ума, то ты запрешь меня в поместье. Так вот, если потом ты пожелаешь от меня избавиться, дай мне бутылочку Хэ После того, как ты уедешь, я покончу с собой. Эй — Эй! Гуюнь замахнулся и шлепнул его по заднице. Вот только на этот раз бил он в полную силу, а не просто заигрывал. Тело Чангена заныло от боли. «Покончит он тут с собой. Заткнись!» — резко осадил его Гуюнь. «Если не собираешься спать, тогда выметайся». Стоило маршалу вытащить иглы, как язык Яньвана стал плести полную чушь. Понадобился шлепок, чтобы тот, наконец, заткнулся. Уже засыпая, Гуюнь все равно за него тревожился». Он боялся, что Чанген не шутил по поводу принятия яда и действительно готов сдержать слово и покончить с собой. Было непонятно, тяга к самоубийству у него в крови или его подтолкнуло к этому кости нечистоты. Как бы Чанген не пытался сдерживать свой нрав, Гуюнь прекрасно знал, каким упрямым и резким принц может быть. «Сколько это еще будет продолжаться?» Обычно император устраивал утреннюю аудиенцию раз в десять дней. Поскольку в последнее время в стране накопилось множество нерешенных проблем, императорская аудиенция стала ежедневной обязанностью. Гражданские и военные чиновники вставали в пятую ночную стражу и трудились до полуночи. Членам военного совета этим утром пришлось приехать во дворец на час раньше остальных. Когда Гуюня с утра разбудил Ходань, выяснилось, что чанген уже тихонько уехал, не потревожив его сон. Или принц крайне осторожно собирался, или маршал крепко дрых. «Потуши», — попросил Гуюнь, потирая виски, и указал пальцем на курильницу для благовоний. «Если я еще раз вдохну этот дым, боюсь, никогда уже не проснусь». Повинуясь его приказу, Ходань потушил курильницу. «Маршал, это довольно безобидные успокоительные травы» обычно они никому не мешают почему же вас так сильно клонят от них в сон дело явно не в кудильнице вы слишком сильно устаете у вас явно недостаток цы и малокровия вы ведь еще так молоды не лучше ли поберечь себя тихо понизив голос сказал гуюнь и подмигнул ему «Попрошу барышню Чэнь выписать мне какое-нибудь лекарство. Ты, главное, не распускай сплетни о моем слабом здоровье. Понял?» Командир Хо всегда беспрекословно исполнял воинские приказы, поэтому тут же отозвался. «Слушаюсь». Тем временем про себя он подумал. «Эндин Хоу запретил мне сплетничать, однако не запретил в принципе кому-то рассказывать». Надо тщательно все обдумать и изыскать способ, чтобы объективно и тайно обо всем этом доложить. С самого начала императорской аудиенции там царила напряженная атмосфера. Как и следовало ожидать, знатные семьи объединились, чтобы представить императору донесение министра Фана, которое благодаря Дзянчуну Чангэн успел прочесть минувшей ночью. Люйчан, шелан министра финансов, обрушился на министра труда с резкой критикой, утверждая, что тот выказал свои истинные намерения, когда собрался передать Цзилю Цзинь в руки тринадцати торговцев. Распаленные спорщики едва не разорвали друг друга на кусочки. Императору пришлось сердито на них прикрикнуть, чтобы они успокоились». Стоявший в сторонке Фан Цинь с интересом наблюдал за недовольным выражением лица своего правителя. Чувствуя, что ударил по больному, министр подмигнул членам своей партии. Вскоре Ли Фен перевел дыхание, потер виски и произнес. «Если смотреть в долгосрочной перспективе, то частый оборот Цзилю Цзиня — Не успел император договорить, как неожиданно вперед вышел Дзянчун и доложил. «Ваше Величество, члены военного совета собрались рано утром до начала аудиенции, чтобы обсудить тоже этот вопрос. Мы разделяем обеспокоенность Шелана Люя. Нам кажется, что нельзя продавать Цзюдзинь частным образом гражданским лицам». Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. В растерянности Фан Цинь перевел взгляд на Янь Вана. Вдруг до него дошло, что он точно не знает, ни на чьей стороне их загадочный Цинь Ван, ни что тот замышляет. Поскольку ли Фен сам повысил Дзян Чуна, то был о нем высокого мнения. Кроме того, этот прежде бедный чиновник только что поддержал его в вопросе оборота Цзилю Цзиня. Поэтому император махнул рукой, разрешая ему продолжить свой доклад. Однако с беженцами вскоре может случиться беда. Провинция Сычуань на центральной равнине кишит бандитами. Да, Анденхоу убил Халуна, но нет никаких гарантий, что на его место не придут Шуй-Лун или фэн -Лун. Пока разбой выгоден, место главаря пустовать не будет. На данный момент беженцы вполне добропорядочные граждане Великой Лян, но если им не на что станет жить, они примкнут к разбойникам. Сейчас на территории страны повсюду ведутся боевые действия. Если мы не разрешим внутренние конфликты, не говоря уже о том, чтобы дать армии передышку, не смеют ли иностранцы при встрече наши беды? — Более того, ваш покорный слуга слышал, что в Дзянбэй разразилась эпидемия. Если слухи окажутся правдивы, то дела наши плохи, и... Не успел он договорить, как двор буквально закипел от таких неожиданных вестей. У Лифена потемнело перед глазами. — Эпидемия? Какая еще эпидемия? Заскучавший было Фан Цинь был потрясен услышанным. Он неверяще уставился на Шелана Люя, который еще недавно резко критиковал других. В прошлом году проведенные Янь-Ваном проверки резко сократили число чиновников, работавших вдоль Великого канала. Все знатные семьи старались продвинуть своих людей на освободившиеся должности. Поместник Ляндзяна был зятем старшей сестры Шелана-Люя. Хотя нынешнее поколение этой семьи не добилось больших успехов, по сравнению с остальными придворными они имели одно значительное преимущество. Так как драгоценная супруга императора, госпожа Люй, родная мать старшего сына государя, ее родня обладала огромным влиянием но Фон Цинь никак не ожидал, что они настолько обнаглеют. В отдаленных провинциях Великой Лян нередко преуменьшали или, наоборот, преувеличивали постигшее их бедствие. Первое делалось для того, чтобы сохранить репутацию и заслуги местных чиновников, а второе, чтобы обманом вытянуть из казны побольше средств на устранение проблемы. Сейчас, в период кризиса, когда страна была бедна и уязвима перед внешним врагом, никаких денег им не светило, и местные чиновники боялись, что эпидемия выставит их в дурном свете». Кроме того, члены семьи Люй полагали себя умнее прочих и боялись, что беспокоенный судьбой простого народа государь пойдет на поводу у купцов. Поэтому они намеренно скрыли новости о разразившейся эпидемии. Фан Цинь сразу все понял. Он крепко сжал зубы и одарил Шелана, носившего фамилию Люй, недовольным взглядом. Ему хотелось покусать этого идиота. С чего это они решили, что тайное не станет явным? Разве не прошло всего несколько месяцев с тех пор, как Янь-Ван проехался вдоль Великого канала с неожиданной проверкой? Отрубленная голова последнего продажного чиновника не успела сгнить. По характеру император Лунань был прилежен, бережлив и трудолюбив, и больше всего на свете презирал взяточничество». А если говорить про Яньвана, то он тоже явно был себе на уме, не примкнул ни к одной партии и не выказал ни разу эгоистичных намерений. Вот урод! Семья Люй сама копала себе могилу прямо перед носом принца и государя. Если из-за них все труды министра Фана пойдут прахом, то виноваты будут эти идиоты, мнящие себя самыми умными» дорогой сановник дзян говорите яснее сердито воскликнул лифен чанген неспешно вышел вперед и заговорил «Ваше Величество, брат императора в свободное время любит переписывать сутры и совершать поклонение Будде. У нас с монахом Ляужанем установились крайне теплые отношения. Мне известно, что, отказавшись от поста настоятеля храма Хуго, Ляужань отправился на юг в Дзянбэй, чтобы позаботиться о беженцах». Во время своего путешествия он жил жизнью простого человека, собирая подаяние и не смея беспокоить знать и провинциальных чиновников. Недавно ваш подданный получил от монаха письмо о том, что провинцию постигло, серьезное бедствие, и умолял, как можно скорее найти решение». Местные богачи пожертвовали немного денежных средств, дабы ликвидировать последствия. Впрочем, прежде ваш подданный ничего не слышал ни о какой эпидемии в Дзянбэй, упомянутой в письме. Известие пришло совсем недавно, и мне не удалось пока подтвердить или опровергнуть данную информацию. Прошу брата императора простите господина Дзянбэй, он переволновался и поспешил с докладом. Пока Янь-Ван говорил, его ясный возвышенный взгляд был направлен на Шелана-Люй, а потом, то ли нарочно, то ли нет, он мельком посмотрел на побледневшего министра Фана. Ли сделал глубокий вдох и грозным голосом отчитал их. В стране целых шесть министерств, девять высших придворных чинов, могущественный военный совет, и никто ничего не слышал. Новости о происшествии мы получили от бродячего монаха в холщовых одеждах, и если его слова правдивы, то...» Император надолго замолчал и, наконец, сжав зубы, продолжил. «Тогда мы даже не знаем, кто тут у нас пытается рукой затмить небеса». Все присутствующие на аудиенции чиновники разом рухнули на колени. Глава восемьдесят четвертая. Подводные течения. От страха Шелан Люй оцепенел, а по спине побежал холодный пот. В сердцах министра Фан Цинь подумал «Да уж, зря его повысили» но все-таки сделал шаг вперед и вслух произнес совсем иные слова. «Ваше Величество, прошу, не гневайтесь. Ваш подданный считает, что дела там не настолько плохи, как пишет мастер Ляужань. Климат в Дзянбэе жаркий и влажный. Не каждый хорошо переносит местное лето. Беженцы же ослаблены и подвержены болезням. Вполне возможно, никакая это не эпидемия», а всего-навсего пара случаев — сезонные лихорадки. Прошу, Ваше Величество, тщательно обдумать ситуацию. Если кто-то действительно рукой затмил невеса и пресек все слухи, то почему же он оказался не в силах остановить письмо мастера Ляо Жаня? Все это время Чангэн внимательно слушал, не поднимая головы, но тут не удержался и с насмешкой ответил. «Не может ли господин Фан пояснить, а то я немного не понял? Значит, мастер Ляо Жань не способен отличить единичные случаи сезонной лихорадки от полномасштабной эпидемии? Или этот монах осмелился плести интриги, желая порочить влиятельного министра? Или Янь Ван специально преувеличивает, чтобы при помощи фальсифицированных доказательств избавиться от несогласных?» пан сынь пошел на попятную ваше величество клянусь ваш подданный ничего такого не имел в виду ли фэн нахмурился, заметив это чан гген сложил руки в поклоне и тут же извинился я молод и неопытен что на уме то и на языке Прошу господина Фана не принимать это близко к сердцу. Каждый месяц пятнадцатого числа мастер Ля Ужань возжигает благовония и просит благословения неба. Он вручную рисует символы на защитных амулетах, запечатывает в парчевый мешочек и отправляет их с почтовым гонцом, молясь о процветании державы и крепком здоровье брата императора. Как известно, После того, как мешочек с защитным амулетом запечатан, его трудно открыть незаметно. Судя по тем защитным амулетам, что ваш подданный получал в последнее время, кто-то раньше вскрывал их и пытался это скрыть. Младший брат не знает, кого же заинтересовали предназначенные ему скромные пожелания. Фан Цинь лишился дара речи. Чангэн вытащил что-то из рукава. Это было письмо, но не совсем то, что Гуюнь видел накануне вечером. Оно состояло из нескольких пожелтевших листков. Кто знает, сколько они так пролежали. У них был широкий край». Если расположить их в правильном порядке и склеить, можно было расшифровать письмо. Если смотреть на отдельные листы, то там были лишь беспорядочно разбросанные чернильные пятна и непонятные символы. Однако вместе они формировали законченный сложный узор и превращались в связанный текст. Целиком послание гласило «В Дзянбэй чудовищная эпидемия, повсюду трупы» почтовая станция закрыта. Надеюсь, императорский двор быстро разберется. Чангэн продолжил. Письмо разбили на четыре части и отправили в случайном порядке, зашифровав при помощи санскрита и специального узора. Император Лунань узнал почерк Ляо Жаня. Фан Цинь только собирался высказаться, но Чангэн не дал ему и слова вставить, резко перебив. Однако, как господин Фан уже сказал, донесение получено через неофициальные каналы, непонятно, верить ему или нет, поэтому младший брат и не доложил обо всем сразу» а собирался поднять эту тему чуть позже и попросить у брата императора позволения отправиться в Дзянбэй и самому проверить, как живут беженцы, чтобы помочь им с обустройством и заодно узнать, беспочвенны ли слухи. Господина Дзяна сильно беспокоила судьба беженцев, вот он и поторопил немного события. Дзянчун быстро сориентировался и низко поклонился». Прошу прощения, у вашего величества. Когда все присутствующие поняли, на что намекает принц, то покрылись мурашками, а у Фонциня аж голова разболелась. Янь-Ван собирается отправиться на юг. Янь-Ван не верил в принцип «всех не переловишь». Еще живы были воспоминания о последних чистках, что он провел среди чиновников от юга до севера страны. Похоже, Янь-Вань не боялся, что скоро некому будет служить при дворе или что своими действиями он наживет немало врагов. Этот человек готов был безжалостно казнить неугодных, не принадлежал ни к одной фракции и ни перед кем не преклонял головы. Янь-Ван приходился родным братом императору и, пока не пытался поднять восстание, оставался неуязвим. Именитое семейство Фан несколько раз пыталось сблизиться с Яньваном, но тот упорно не шел им навстречу, не говоря ни «да», ни «нет». Если кто-то посылал Яньвану подарок, на следующий день прямо к порогу дарителя доставляли несколько напечатанных институтом Леншу ассигнацией Фанхо с высокой степенью защиты от подделки. Принц не был алчен или падок на женскую красоту. Некоторые действительно присылали к нему красивых женщин, вот только красавицы на следующий день ни с чем возвращались обратно. Если не удавалось отправить девушку домой, ей поручали мести двор в пустом особняке Янь-Вана. За все время ее существования хозяин ни разу не ночевал в своей резиденции». Руки старшей дочери семьи Фан добивались бесчисленные поклонники, но для Яньвана она была недостаточно хороша. Поначалу многие девушки мечтали выйти замуж за принца и через этот брак любой ценой попасть во внутренний дворец. Никто не ожидал, что император встанет не с той ноги и отчитает саму императрицу за желание устроить судьбу брата. Говорят, сказал он ей примерно следующее, «Глупая женщина, не суй свой нос в государственные дела». Похоже, император действительно решил обречь младшего брата на вечное одиночество. Зато больше никто не решался поднимать тему женитьбы бы Янь Вана». Впрочем, Фан Цинь довольно быстро смекнул, что к чему, и попробовал зайти с другой стороны. Ваше Величество, до вашего подданного дошли слухи, что разбойники в Дзянбэй часто притворяются беженцами, чтобы чинить беспорядки. Кроме того, эта провинция расположена совсем неподалеку от линии фронта, где, подобно голодным тиграм, рыскают иностранцы. Его высочество — драгоценный член императорской семьи, без его руководства военный совет и дня не проживет. Боюсь, что это чересчур большинство риск в столь опасном месте, его высочество будет как белый дракон в обличье рыбы. Лифен поморщился и обратился к Чангену. «Ты можешь просто послать туда своих людей и все? С чего ты вообще хочешь все делать сам?» С одной стороны, непоколебимость Чангена восхищала. Стоило тому поставить себе цель, он цеплялся за любую возможность, и сам владыка небес был ему не указ. Визит принца успокоит жителей Дзянбэй и явно принесет пользу. В то же время Чангэн оставался единственным братом императора. Пусть они росли порознь и не испытывали особых родственных чувств, В тот день, когда они едва не потеряли свою страну, Лифену ничего не оставалось, кроме как довериться Чангену. В воспоминаниях императора Лунаня об этих событиях облегчение мешалось с головной болью. Обычно Яньван вел себя с ним сдержанно, почтительно и уважительно, вот только в трудные времена характер Яньвана резко менялся. Когда вражеские солдаты окружили столицу, принц посмел вернуть императорский меч обратно государю. Теперь же, встав во главе военного совета, Янь-Ван ни с кем не считался и стал совсем бесчувственным. — Это не обсуждается, — отрезал Лифен. «Брат император, Дзянбэй — большой густонаселенный город», — сказал Чангэн. «Мы не знаем, что сейчас там творится. При дворе все обсуждают, как лучше устроить беженцев, но на самом деле мы в глаза их не видели». «Разве можно строить планы, основываясь лишь на книгах? У каждого из нас есть свое мнение, и нам никак не удается найти решение. Лучше ваш брат съездит туда и доложит обо всем вашему величеству». У Лефена задергался глаз. И тут Гуюнь, все это время молча подпиравший собой стену, резко вышел вперед и лениво бросил. «Янь Ван, дело говорит». Вашему величеству стоит прислушаться к его предложению. Если в Дзянбэй бесчинствуют алчные чиновники, то местные жители могут бояться пойти против них. Если ваше величество переживает за безопасность принца, ваш подданный сопроводит его в пути. Разве проблема не в жалкой кучке бродяг и разбойников? Вряд ли они представляют серьезную угрозу». Чангэн этого заранее не планировал, поэтому был поражен его внезапным вмешательством. Шэнь-И украдкой взглянул на Гуюня. Тот, пользуясь низко опущенной в поклоне головой, ему подмигнул. Как ни крути, выглядело все это совершенно неподобающе. Шэнь-И отвернулся и скривился, как от приступа зубной боли. У прелюбодеев из народных баек явно были похожие физиономии. Если бы кто-то другой предложил обеспечить безопасность принца, то это могло прозвучать самонадеянным бахвальством, но в устах Анденхоу подобные слова имели большой вес. Немного подумав, Гуюнь решил добавить еще один наспехсочиненный довод в пользу поездки — Пора нам вернуть Дзяннань. Ваш подданный как раз хотел отправиться на передовую. Буквально накануне ваш верный слуга собирался просить и сдать императорский указ, чтобы поскорее выступить. Заодно я могу подбросить Яньвана и клянусь вернуть его во дворец в целости и сохранности. После того, как за безопасность принца поручился сам Ань Динхоу, споры сразу утихли. Через день Ли Фэн издал указ о назначении Яньвана императорским ревизором. Во время тщательного расследования, сокрытой от властей эпидемии в Дзянбэй, помочь принцу должен был Сюйлин, уполномоченный помощник ревизора из управления императорского контроля и надзора, а сопроводить их в путешествие Аньдин Хоу. Кроме того, член института Леншу Гэ Чэнь, поехал с ними, чтобы изучить вооружение западной армии в Дзяннани. После аудиенции у императора Фан Цинь задыхался от злости, но на людях не мог выказать свое недовольство, и теперь с мрачным выражением лица ехал в экипаже. Покойный государь высоко ценил его за литературный талант и хорошо к нему относился. Хотя Фан сынь не был старшим сыном, но благодаря приложенным им усилиям род его прославился по всей великой Лян. Он занимал официальный пост при дворе, и дела у него шли совершенно прекрасно. Устроившись в Министерство финансов, он сделал выдающуюся политическую карьеру. Даже строгий Янь Ван относился к нему благожелательно. Люди всегда восхищались фанцинем. Вот только сталкиваться каждый день и работать ему приходилось с подлыми и малодушными людьми вроде люичана. «Говорят, благородный господин не имеет ни привязанностей, ни пристрастий, но для многих власть и влияние неотделимы друг от друга. Без власти не обрести влияние». А если у тебя нет влияния, то откуда взяться власти? В самом начале, когда этого мудрого чиновника только представили ко двору, он выгодно отличался от своих никчемных и праздных коллег, купивших должности. Разве не хотелось ему совершать благие дела, прикоснуться к чему-то великому и оставить след в истории? Не будь его родовое имя Фан, он, несомненно, примкнул бы к партии Яньвана, чтобы реформировать прогнивший и разобщенный императорский двор. К несчастью, родители не выбирают. Первые тридцать лет семья оберегает ребенка и дает ему богатые одежды и изысканные кушанья, а последующие тридцать уже человек не щадит себя ради родных, будучи обязанным им до гробовой доски. Вдруг экипаж резко замер, ехавшись наружу, слуга прошептал. «Господин, Льюичан остановил экипаж и желает переговорить с вами». Фан Цинь помрачнел, жалея, что этого господина Люя еще земля носит. Министр ничего не предпринимал, пока, наконец, на лице его не появилась знакомая, спокойная и вежливая улыбка. Тогда он приподнял шторку и полушутливо побронил слугу. «Жалкий сукин сын! Чего встал? Поскорее пригласи его ко мне!» Его слуги привыкли к тому, что их бронят почем зря, поэтому научились талантливо изображать, что страшно бояться гнева своего господина. Они пригласили раздраженного Люйчана в экипаж и поехали в сторону дома Шелана Люя. Люйчана прошиб холодный пот. Когда он поднялся в экипаж, то упал на колени и взмолился. «Прошу министра Фана спасти мою жизнь!» Хоть это его и позабавило, Фан Цинь холодно усмехнулся и помог Шелану подняться, притворившись, что шокирован и совершенно не в курсе, что произошло. «Брат Ян-нянь, что стряслось?» Разумеется, Льюи Чан прекрасно понимал, что Фан Цинь притворяется, но в его положении было не до правил приличия. «Главное — крепко держаться за своего спасителя». Он во всех подробностях поведал ему о своей беде. Выяснилось, что зять его старшей сестры, текущий наместник Ляндзяна, Ян Джунгуй, до того заврался, что решил скрыть разразившуюся в провинции эпидемию. Более того, он провел в городе чистки, посадил всех своих политических соперников и врагов в тюрьму, закрыл почтовую станцию и тайком отправил подручных уничтожить отряд из восемнадцати младших чиновников, которые отправились в столицу, чтобы доложить об его злодеяниях императору. После чего Ян Джунгуй подстроил все так, будто они пали жертвами алчных разбойников». Чем дольше Фан Цинь его слушал, тем тревожнее ему становилось. Пожалуй, теперь он знал слишком много. Льюй Чан воскликнул. Министр Фан, этот чиновник решил скрыть эпидемию не из-за того, что он мой родственник, а ради исполнения нашего великого плана, ведь император до того отчаялся, что, наплевав на память своих предков, согласился выпустить эти проклятые ассигнации Фэн Хо. Военный совет вечно подливает масло в огонь. Узнай, император, что творится в Дзянбэй, то под их влиянием точно пошел бы на сделку с этими ничтожными купцами, разрешив им построить свои предприятия!» лючан горько рыдал, и, глядя на него, Фан Цинь предположил, что тот и правда в отчаянном положении, но про себя подумал. Что за чушь? Вслух же он с беспокойством в голосе спросил. «Ах, глупый я нянь, неужели ты позабыл о том, как Джан фанхань из института Линшу совсем обезумел и попросил императора снять запрет на частную продажу дзылю дзыня?» Ведь Янь-Ван тогда вернул его прошение. Пусть его высочество и окружил себя никчемными учеными, разве ты забыл об его происхождении? Его фамилия — «Разве может человек из императорской семьи позволить купцам свободно торговать дзылю дзынем? Янь-Ван и не собирался использовать тех купцов в своих планах. Ему явно доложили о злодеяниях зятя, твоей старшей сестры. Вот он и решил поднять шум на востоке, чтобы напасть на западе и от нас избавиться». Шелан-Люй потерял дар речи. Тут только горько рыдать и оставалось. Он никогда не отличался красотой, но сейчас вызывал особое омерзение. Несмотря на то, что Фан Цынь преграждал ему путь, Люй Чан рухнул на колени и начал чуть ли не лбом биться о пол так быстро, как кухарка режет чеснок. Он взмолился. «Господин, прошу, спасите меня!» Фан Цынь вовсе не собирался ему помогать а наоборот с нетерпением ждал его кончины. За спиной яньвана стоит Андин Хоу. Одного слова маршала достаточно, чтобы перебросить сразу весь гарнизон генерала Джуна. Думаешь, он не справится с какими-то чиновниками? Не пойми меня неправильно, Янь-нянь, я всегда готов выручить человека, попавшего в беду, но тут ничего не поделать после чего он закрыл лицо рукавом, словно пытаясь скрыть свои страдания, и всхлипнул. «Помню, как мы с господином Яном ходили в одну школу и вместе резвились на озере. Когда мы выросли и стали чиновниками в разных министерствах, мой старый друг попал в беду. Разве не желаю я всем сердцем помочь ему?» Льючан растерялся. Вот актер-то. Он пришел сюда, чтобы молить о помощи, и, получается, довел своего защитника до слез. Фан Цинь и правда был умелым манипулятором с черной душой. Льюи Чан сжал зубы, но с удрученным видом все равно обратился к нему. — Господин Фан! — Наказание за это преступление — казнь девяти поколений рода преступника. Мы тесно связаны семейными узами. Вам никак не удастся избежать неприятностей. Слова лючана ударили по больному. Лицо Фонциня исказилось от ярости. У Фонциня имелась сводная младшая сестра по отцу. Поскольку ее матерью была незаконная жена-ослужанка, в семье ее недолюбливали. Даже в детстве девочка почти не общалась со старшими братьями. Однажды по глупости девушка совершила тяжкий грех, попыталась сбежать из дому со своим возлюбленным, но их побег провалился. Стоило добавить, что с открытием морских путей эпоха церемоний и музыки давно закончилась. Случись эта история на восточном побережье, где люди придерживались более свободных взглядов, то никто бы не обратил на скандал внимания, разве что сплетники почесали бы языками. А может, кто-то восхитился бы отвагой юной девушки. Многие иностранки вон не стесняются носить платье с открытой спиной на улице, и никто им дурного слова не скажет». Вот только родом эта девушка была из семейства Фан. Со времен правления императора Юань Хэ при дворе существовал один обычай. Чем более открытыми становились обычные люди, тем строже знатные семьи блюли традиции. Словно это был единственный способ подчеркнуть их благородное знатное происхождение». После этой крайне унизительной истории девушку собирались запереть дома, а то и вовсе на несколько лет отправить в монастырь. И тут вмешалось семейство Люй. При помощи удачного брака они мечтали возвыситься при дворе. Обрадованные выпавшей возможностью, они слетелись как мухи на говно. В итоге младший двоюродный брат Люичана купил себе должность и женился на барышне Фан. Число влиятельных семейств в столице было невелико. Они часто заключали между собой браки, в той или иной мере все были связаны родственными узами. Поэтому вне зависимости от того, горе или радость постигли какую-то знатную семью, последствия чувствовали все без исключения. Люйчан напомнил ему об этом, пусть и в угрожающей манере. Фанцинь утер слезы и медленно выпрямился. Глядя на Люйчана, про себя он подумал. «Этот мелкий шелан посмел мне угрожать. Надо от него избавиться». «Господин Люй, прошу, поднимайтесь», — попросил Фанцинь и затем добавил. «Боюсь, мнение мое не изменилось» к «Кому бы ты ни обратился, никто тут не поможет. Если ты хочешь исправить ситуацию, то начать стоит с его высочества Янь Вана». Льюй Чан заметил, что в итоге они вернулись к тому, с чего начали. Лицо его теперь напоминало горькую тыкву. «Но ведь...» Фан Цинь сделал жест рукой, прося его замолчать, Налил немного кипятка из чайника на маленьком столике и понизил голос. «Подумай, что за человек этот Янь-Ван? В его руках вся государственная казна. Что ему твои ничтожные подарки? Кроме того, порядочные люди не любят пачкать руки и предпочитают держаться подальше от разного сброда». «Не все охочи и до прекрасного пола. Хотя посланные тобой простолюдинки не отличались особой красотой. Если даже я счел их уродинами, что уж говорить об Янь-Ване». «Тогда...» Фонцинь окунул пальцы в чашку с чаем и вывел на столе фразу «облачить в золотые одежды» после чего одарил озадаченного Льючана многозначительным взглядом и рукой стер свои слова. Льючан вытаращил от удивления глаза. Когда к нему вернулся дар речи, он присел рядом, голос его дрожал. — Господин Фан, это ведь, ну... — с холодной усмешкой, Фан Цинь спросил, «А что еще остается делать? Думал Янь Вана так же легко убить, как тех слабаков? Неужели ты решил, что Ан-Дин Хоу, вечно подпирающий стену во время аудиенции императора, эта красивая цветочная ваза? Или думаешь, что взять твоей старшей сестры способен рукой затмить небеса и устроить все так, чтобы чиновники, которых направили высочайшим указом для проверки, вернулись?» Вернулись с пустыми руками? Как тогда письмо коварного монаха дошло до военного совета? Наш император не позволит пускать себе пыль в глаза. Вспомни, когда государь поссорился с Андин Хоу, то бросил его в тюрьму. Думаешь, он будет церемониться с твоей семьей, учитывая, что вы натворили?» Спустя один период горения курительной палочки, совершенно потерянный люйчан вышел из экипажа Фонциня и, словно призрак, побрел к своему родовому поместью. Фонцинь приказал извозчику «Езжай домой». С равнодушным видом он зажег в экипаже благовония, как будто желая поскорее вытравить запах люйчана. Некоторым людям не помешало бы усвоить важный урок, даже если вас связывают общие интересы, не следует пытаться грубо манипулировать другими людьми. Все внутри утонуло в дыме курильницы. Фон Цинь закрыл глаза и подумал. А ведь если им удастся избавиться от Яньвана, а не одной стрелой уложат двух ястребов? Если представить, что Янь-Ван действительно беззаветно предан родине и действует без злого умысла, не желая занять трон, то, хотя его трудно предать опале, всегда остается еще один способ. Принц безжалостно упрямо и расчетливо шел к цели, стараясь не афишировать свои таланты и представать в глазах других людей верным слугой трона». Но если хорошенько подумать, становилось очевидно, что именно Янь-Ван стоял за каждым важным изменением, произошедшим в последнее время в Великой Лян. Если этот человек не примкнет к ним сейчас, то может стать смертельным врагом. Будь он хоть цинь неизбежно придется...